Глава 13. Змея. После успеха Ханны прошло еще несколько дней. Все это время мы продолжали усиленно тренироваться, но особых достижений не было. Ханна уже неплохо могла тянуть воздух в разные стороны, но на ветер это не походило. У меня получилось высечь искру, а Сней не справлялась ни с чем, и Грит пока участвовать отказывалась. До сих пор не могла понять, что конкретно она пыталась найти, но решила не лезть к ней в голову. Нити вокруг Игрид ясно говорили мне о том, что если еще раз это сделаю, то она начнет предпринимать ответные действия. А ссориться сейчас глупо. Особенно если учесть, что у нас полно других проблем. «Это все?» — напряженно спросила я осматривая наши скудные запасы еды. Возможно, из-за того, что мы решили не голодать, пропитание быстро исчезало. Сней кивнула, а я нахмурилась. Почему-то эта худощавая змейка мне не нравилась. Поводов к такому поведению, кроме ее порой резких слов, у меня не было. Поэтому старалась сдерживаться, но постоянно подсознательно ее в чем-то обвиняла. Что вы тут делаете? Ханна заглянула на склад с полками и продуктами. Оцениваем количество оставшейся еды, сухо ответила я. Ханна окинула склад взглядом и улыбнулась. Кажется, нам пора наведаться в деревню, хитро произнесла она. Я напряглась еще сильнее. Контактировать с людьми мне не хотелось. Ханна взяла меня за локоть. Ты же пойдешь со мной? Я уловила просительные нотки в ее голосе. Игрид не выйдет, а отправлять с ней сны было плохой идеей. Я устало вздохнула, а Ханна приняла этот жест за согласие. Мы отправились сразу после обеда. На небе все еще плыли пушистые белые облака. Игрид как-то рассказала, что чувствует в них влагу. Ветер приятно ерошил нам волосы, а трава щекотала и ступни. Перед нами растянулись поля разных цветов и аккуратных размеров. Мне в голову пришла мысль, что растения не смогли бы так вырасти самостоятельно. Мы заметили каких-то животных на зеленых полях. Они тоже имели разный внешний вид и размер. Кто-то был пушистым и белым, другие имели пятна и рога. Дальше потянулись деревья с яркими пятнами на них. Подходить к чему-либо мы не решились. Вернее, мне пришлось сдерживать хану от этого. Чем ближе мы подходили к деревне, тем неспокойнее мне становилось. Строения людей совсем не походили на наш вход в подземелье центра. Они были каменные или деревянные, и их украшали узоры. Почти около каждого дома стояли злополучные светильники с душами. Заметила, что во дворах у людей стояли еще какие-то вертушки и палки с душами. Меня передернуло. Я, конечно, подозревала, шизе используется не только священниками и надзирателями, но увидеть вживую совсем другое. Мы подошли достаточно близко, чтобы я смогла разглядеть некоторых людей. Они отличались от тех, кого видела ранее. Там были женщины и дети. Каждый куда-то спешил. Со стороны детей разносился смех. Ханна хотела направиться прямо в толпу, но я схватила ее за руку и оттащила в сторону. «Что не так?» – напряженно спросила она. Я указала рукой на разноцветную одежду людей, а потом на наши просторные и уже потрёпанные платья серого и черного цвета. «Мы выделяемся», — коротко ответила я. Ханна задумалась, а потом кивнула. «До того, как нас заметили, мы прошли мимо центральных ворот к окраинам. Дома здесь выглядели хуже» но все еще не шли ни в какое сравнение с камерами. За забором одного из домов сушилось белье. Хана быстро высушила его, и мы влезли в огромные платья голубого и красного цвета. Их подолы мешали идти, но это все равно было лучше, чем то, что было. У одного из домов я заметила обувь. Она подошла нам немного лучше. Мы вернулись к воротам и направились в гущу людей. Я схватила Ханну за руку. Очень не хотелось потеряться. Люди смотрели на нас, кто с любопытством, кто с презрением, а кто с жалостью. Я остро реагировала на все изменения. Пальцы покалывала от магии. Но отпустить ее сейчас не получалось. Мы прошли по каменной улице и увидели впереди цветные навесы. Они расположились вокруг статуи широкоплечего бога Шерри. Мне стало окончательно не по себе. До носа донесся запах еды. Впервые что-то пахло настолько вкусно. Мы с Ханной остановились у одной из открытых лавок. Внутри нее жарили что-то на большом шизе. Его стоны и крики заглушали толпу. Я поежилась. В очереди. Спросил у нас какой-то старик. Мы уставились на него, но не знали, что ответить. Худой и изгорбленный мужчина начал раздражаться. «Если нет, то подвиньтесь!» Воскликнул он и с помощью палки в руках отодвинул нас на пару шагов. Я вцепилась в сестру мертвой хваткой. «Мне три пины свинины, Гарольд!» Уже спокойнее сказал старик. Семь краев! отозвался тот полный человек, что жарил что-то на шизе. Старик протянул ему какие-то квадратики и получил то, что жарил мужчина. Наши взгляды столстяком встретились. Привет, вы чьи будете? удивленно спросил мужчина. Свои! уверенно ответила Ханна. Он заливисто рассмеялся. Конечно же, свои! Я хотел узнать! «Где ваши родители?» — пояснил он. Я вспомнила про Адериду и Микаэля. Было бы лучше вообще про них забыть. «Их нет», — тихо ответила я. Мужчина неловко затих и задумался. Я поняла, что сейчас диалог закончится. «Как получить еду?» — быстро спросила я. «Для этого нужны монеты», — нехотя ответил он. «А их где взять?» Тут же с энтузиазмом спросила Ханна. «Работать надо Мужчина вернулся к жаровне. Понятнее нам не стало. Мы с Ханной переглянулись. Нам точно нужно было что-то принести на ужин. Сестра хитро улыбнулась. Я начала отрицательно качать головой, но она меня не послушала. Уже через секунду пламя жаровни вышло из-под контроля. Мужчина вскрикнул и отскочил в сторону, а Ханна схватила ближайший вкусно пахнущий кусок с прилавка. Мужчина даже сориентироваться не успел, когда мы уже исчезли в толпе. Мы забежали в переулок подальше от людей и попытались отдышаться. «Что, если бы нас заметили?» злобно пробурчала я. «Не шепи. Ханна отмахнулась. Во мне все еще бурлил гнев. Но сестра мило мне улыбнулась, и я поняла, что спорить с ней бесполезно. «Давай возвращаться», — попросила я ее. «Ни за что! Мы еще ничего толком не посмотрели!» — пожаловалась она. Ханна оторвала свой подул, завернула в него еду и закинула на плечо. Я устало вздохнула. «Хорошо, но больше никакой магии!» строго сказала я ей. «Обещаю!» С восторгом ответила она. Мы вышли из переулка и пошли вдоль лавочек. Чего там только не было. Мое внимание больше привлекала необычная еда, а Ханна рассматривала различные людские поделки. Особенно ее заинтересовала вертушка, которая крутилась от ветра. Я не успела возразить, как она уже спрятала в рукав одну из них. «Она может пригодиться в тренировках!» Потом пояснила свои действия Хана, но глаза у нее горели по другой причине. Солнце начало клониться к земле, когда она решила возвращаться. Я уже ног не чувствовала. Ходить с ней по деревне – сущее наказание. Зато теперь я чувствовала себя в компании людей чуть более спокойно. Никто не догадался о том, кто мы. Осознавать это было странно. Всю жизнь мне внушали то, что грешников видно сразу. А сейчас оказалось, что мы слишком похожи на людей. От этой мысли мне поплохело. Быть на них похожей не хотелось. Неожиданно мои нити натянулись, заставив меня застыть. Я не сразу поняла, что толчок мне дали те нити, что были прикреплены к игрит и Сней. «Что-то случилось?» Ханна вмиг стала серьезной. «Да, кажется, в подземельях что-то происходит», сосредоточенно ответила я. Мы переглянулись и бросились бежать. Магия не давала мне подробностей, что расстраивало. Присутствие других людей в подземельях я почувствовала сразу. Мы с Ханой сбежали вниз по лестнице, и я затормозила. Трое в обеденной зоне Четверо около той комнаты и еще двое у комнат священников. Игрид и Сней у озера, четко выговорила я. Ханна кивнула, и мы начали пробираться к озеру. Когда мы вошли под своды помещения, нас чуть не снес поток ветра. «Ой!» – неловко произнесла Сней. Ветер тут же пропал. Они из Игрид сидели у кромки воды. Игрид была ранена. В озеро медленно стекала ее темная, в таком освещении, кровь. «Я в порядке», — сразу сказала Игрит. «Они застали нас врасплох. Скорее всего, скоро придет подкрепление. Надо отсюда уходить». Игрит фрала. Но я не могла понять, в чем именно. Меня затопило плохое предчувствие. Она уже давно вела себя странно. «Нет» резко и упрямо произнесла Хану. Я задумалась. Упрямство сестры Игрид не понравилось. «Сидите здесь, а мы попробуем разобраться с ситуацией», поддержала я Хану. Сней что-то раздраженно прошипела. Ее мои указания не порадовали. Мы с сестрой начали идти обратно к коридорам, когда Игрид меня окликнула. «Медуза!» Я повернулась и встретилась с ней взглядом. «Будьте осторожны, с ними Микаэль, и они очень сильны».